Глава 25. Старик Миядзаки, несмотря на предрассветное время, сидел в своем кабинете. Радостно и печально, когда даже дома у тебя есть свой рабочий кабинет. Но от этого никуда не деться. Так вот, глава не спал. Он смотрел на монитор своего компьютера, где весь экран занимала картинка здания его корпорации. Щелчок. Изображение сменилось, показывая въезд на территорию. Сейчас из него как раз выкатывались внедорожники внутренней безопасности. Четыре авто и микроавтобус. Старик улыбнулся. Уже представил, как будет недовольна СБК за то, что внучка позаимствовала у них такие автомобили. Но сами виноваты. выпросили хорошие машины, так извольте делиться. Все во благо корпорации. Все во благо корпорации. Повторил старик и выглянул в окно. Оно как раз выходило на двор перед особняком. Сад, парковка и главные ворота. Как раз вовремя он успел застать картину стоявшего у ворот к отцу, о чем-то достаточно долго беседовавшего с водителем незнакомого авто. Примельная, но не выделяющаяся излишествами машина и спокойная манера общения водителя, несмотря на дотошность охраны. Глава, кажется, стал догадываться, что заранее гость к нему пожаловал, и словно бы в подтверждение зазвонил телефон. «Да, Кацу!» Миядзаки внимательно выслушал и улыбнулся. Его догадки оказались верны. «Понятно. Все в порядке. Пусти гостя. Ах да, кстати, Кацу, что слышно о ран и ешика? Хм, Акира работает? Хорошо. Я верю в ваш профессионализм. Миядзаки положил трубку и снова стал у окна любой с рассветом. Погода была прекрасной. Машина у въезда двинулась в сторону парковки. К отцу тут же пропустил человека, как и сказал глава. А минут через пять вдоль пустого коридора раздались тихие шаги. И короткий стук в дверь огласила прибытие гостя. «Входи, мой старый друг!» Улыбнулся глава Миядзаки, присаживаясь в свое кресло. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина. «Господин Голдберг, я крайне рад, что ты нашел время, чтобы приехать в столицу». Нечасто старик обращался к кому-то на «ты». Да и сейчас это выглядело необычно, словно он крайне сильно хотел перейти на официальный тон, но что-то не давало это сделать. Его собеседник лишь молча поклонился. Высокий, потянутый мужчина лет пятидесяти. Виски уже тронуты сединой, чего не скажешь об остальной угольно-черной шевелюре. Аккуратная прическа, тонкие и не менее ухоженные усики. Идеально сидящий деловой костюм и выглядывающая из кармана приталенной жилетки золотая цепочка часов. Тонкие перчатки скрывали руки. Таких людей не встретишь случайно на улице. С такими людьми просто так не заговоришь. Гость Миядзаки всем своим видом намекал на породу, выглядел редким породистым зверем. «Радостно слышать от вас такие слова, глава!» Еще один короткий поклон. Голос мужчины был подстать его внешнему виду — внятный, четкий и немного бархатный. Он перехватил одной рукой свой кожаный кейс, щелкнул замками и стал выкладывать на стол папки с бумагами. «Прошу, отчетность за квартал по заграничным филиалам Миядзаки. Я почти закончил аудит самых крупных отделений, но ваш звонок вынудил меня прерваться. Увы, но из-за спешки часть отчетов будет в электронном виде. Мои личные рекомендации по увольнению непродуктивного управленческого узла и созданных ими паразитивных формирований внутри филиалов будут через 5 дней, как и оставшиеся отчеты». «Благодарю за проделанную работу, Голдберг, и за скорость ответа. Боюсь, мой друг, с отчетами придется немного повременить. У меня к тебе будет просьба личного характера». Гость Миядзаки выпрямился. Стал настолько ровно, словно в его спину вогнали штырь. Одной рукой перехватил свой кейс с бумагами, второй поправил усы. «Дело касается госпожи Кин». Старик лишь хмыкнул. Он был уверен, что Голдберг обо всем знал с самого начала, еще с момента, когда Миядзаки попросил его прервать командировку и прибыть к нему в столицу. «Не устану это повторять, но ты, как всегда, проницателен. Мы не молодеем, и привычная рутина порой застилает взор, делает нас слишком неповоротливыми в решении острых проблем. Мне бы не хотелось разделить судьбу дома Чиба». «Предусмотрительность всегда была козырем семьи Миядзаки». Глава задумался, почесал подбородок и кивнул, словно бы согласившись со своими собственными мыслями. «Она учится, Голдберг, и меня радуют ее успехи. Но я прекрасно понимаю, что ребенка словами не научишь. Ее должна учить боль. Боль от падения, ошибок. Нужно дать Кин возможность набивать шишки и находить правильные решения». Вы переживаете, что можете не успеть среагировать. Да, боюсь, что не успею вовремя понять, какую из ошибок ей лучше не допускать вовсе. Я слишком стар уже. Кожа загрубела, и нюх не тот. Пример чебы показателен. Обучение обучением, но интересы корпорации Миядзаки должны быть сохранены, поэтому я и позвал у тебя, Голдберг». Подстрахуй свою будущую главу, прикрой ее там, где я могу не успеть. Это не совсем твои обязанности, но я буду рад, если ты согласишься, старый друг. Все хорошо, глава. Мне не привыкать к смене профиля». Голдберг поправил свои перчатки, несмотря на то, что это совершенно не требовалось. «Почту за честь, господин Мейцзаки». Старик наклонился и открыл ящик стола. Достал запечатанный конверт и протянул гостю. Тот взял его молча, не задавая вопросов. «Это твой новый пропуск с расширенными полномочиями. Считай, что приступил к работе еще вчера». Медзаки широко улыбнулся. «Уверен, тебе понравится эта работа. Она навевает воспоминания. Удачи, Голдберг. Я рассчитываю на тебя». Можно ли утверждать, что пять машин, двигавшихся к колонной, — это приметная цель? Безусловно. Благо, это понимали ещё и те, кто в этих автомобилях ехал. Поэтому, не доезжая не то что до точки, но даже до границ заповедника, Акира скомандовал сворачивать в подлесок. Это была лесопосадка. Заповедные леса даже еще не начались. До них было километра три. А ведь это только до границ леса. Лагерь наемников находился и того дальше — Кин. А Кира и его ребята были экипированы максимально легко. Оружие, немного защиты и разгрузка. Двигаться нужно было быстро и тихо. Увы, но не зная дороги, просто залететь в лагерь и устроить там хаос не представлялось возможным. Старый заповедный лес и пешеходными дорожками не баловал. Автомобильных там и вовсе не было. Егеря обходили закрепленную территорию пешком. Ну или знали специальные маршруты. Но на поиски егерей и расспросов с объяснениями ситуации времени просто не было. Орвать в сальпу оглашая рыком моторов о своем приближении — это не просто глупость, а самоубийство. Застрять и стать легкой мишенью — вот единственный итог такого плана. Видимо, именно этим и руководствовались те наемники, углубляясь в лес. Когда отряд был готов, Кин и Акира подошли к фургончику Мика. Как и было договорено, с ней останется Мэй. Собственно, именно сатой открыла заднюю дверцу, вынося ящик с рациями. Рядом стояла Мика. «Так, чем безопасники богаты, тем и рады. Разбирайте, народ, рации и уши. Работают долго, тихо и надежно, Точно не знаю. Но если верить бумажкам, то с лагеря плохих парней до меня вы ими добивать должны стабильно». Я с Мэй сейчас перееду к туристической парковке, стану вплотную к лесу. Там таких машинок полно, так что внимания не привлечем. Запущу дроны поднимусь повыше. Попробую что-то рассмотреть. Просканирую на предмет глушилок и маячков. Гарантий нет, но лучше попробовать поискать, мало ли. Проверю, сообщу. Раньше не суйтесь. Так. Чем еще помочь? Где-то тут были... ага... Мика порылась в стоявшем в углу ящике и достала два небольших пенала. Они напоминали боксы, в которых обычно хранят инструменты, вроде ключей и отверток с набором насадок. «Вот, один тебе, Кин, второй тебе, Кира». Девушка отдала пластиковые контейнеры, которые новые владельцы тут же открыли. Внутри лежало что-то, напоминавшее игрушечные вертолётики. «Носить в боксах, а то сломаете. Это шершни. Управляются через мобильник. Давайте свои телефоны, я проверю, чтобы они не светились и подключу к ним дроны. Кстати, народ, остальных это тоже касается. Мобилки сдать». Мика ненадолго отвлеклась, настраивая телефоны Миядзаки и Акира, а когда закончила, продолжила объяснять. «Я всё проверила. Эти малыши и мои дроны полностью автономны. Ваши телефоны теперь тоже. Ничего не светится. Ничего не перехватывается. Теперь по шершням. Они новые, так что минут 25 или даже 30 работы у вас есть. Расстояние? Ну, обещаю 2 километра, но я бы не рисковала. Берите полтора». Тихие и верткие. Сможете проверить все перед тем, как ломиться к нашим новым друзьям. Напоминаю, носить только в боксах. Я тебя, Акира, знаю. И твои руки кривые тоже. Да, все-все, мы поняли. Парень поднял вверх руки и улыбнулся. Что еще? Пока ничего. Ждите, как я закончу проверять все дроном. Ты там тоже слишком не шуми. Ляпнул Акира и тут же выскочил с фургона. Следом в него полетела пустая коробка из-под дрона. Парень пошёл инструктировать своих подчиненных, но ну а с Микой мы осталось только Кин. «Уверена, что нас не услышат и не перехватят контроль над дронами». Вопрос Миядзаки был логичным, учитывая последние события. Но Мика и её сомнения не обидели. Девушка серьезно ответила. «Нет, меня точно не услышат. Ну а вас, особенно с таким слоном, кивок на Акиру. Тут я ничего гарантировать не могу». «Эй, я все слышу!» «Хорошо, Мика. Тогда мы ждем твоей отмашки. Мы, рассчитывай на тебя». Кин махнула обеим девушкам и закрыла дверцу фургона. Через пару минут машина завелась и отъехала, выезжая на основную дорогу. А вскоре и вовсе скрылась среди растущих вдоль дороги деревьев. «Необычное ощущение», — подошел к Миядзаки Акира, когда закончил говорить с отрядом. «Мы вооружены и оснащены по полной, но отсутствие так проклинаемых нами бетонных джунглей...» Вселяет нерешительность, это нормально. Кино улыбнулась, вспоминая проводимые с Есу и сестрами тренировки, хотя потом улыбка быстро покинула ее лицо. Воспоминания коснулись позднего этапа тренировок, когда девушка попросила ЕСО потренировать ее лично. Тот страх, когда за тобой словно бы гонится дикий зверь, она не забудет никогда. «А ведь Ясо не желал ей вреда, просто тренировал. Она до сих пор боялась представить, на что способен этот парень, когда реально захочет кого-то убить». «Кин? Кин?» Через пелену воспоминаний пробился обеспокоенный голос Акиры. «Все нормально?» «Да, вспомнила кое-что. Знаешь, раз ты чувствуешь такую нерешительность, то нужно почаще тренироваться в таких условиях». «Тоже так, — подумал, — лишним не будет». Их разговор прервала ожившая в этот момент рация. «Пш-пш-пш!» «Мама-утка вызывает утят!» «Мама-утка вызывает утят!» «А можно без позывных, Недовольно ответил по рация Акира. «Тем более таких!» «Без позывных нельзя!» Мика так кричала в рацию, что она начала немного запирать. «Мама раскидала пушок!» «Повторяю, мама раскидала пушок!» «Весь пух чистый!» «Повторяю, весь пух чистый!» «Мик... Мама-утка!» Потерла виски, но все же сдержалась. «Мы тебя по факту не поняли, но по сути поняли. Выходим из гнезда». «Поняла. Прием. Пш-пш. Пш-пш-пш». Это она сама в рацию пошипела. Акира посмотрел на шефа, Наталья уж отмахнулась. «Главное, что пух... Татьфу. Главное, что все чисто. Выдвигаемся, парни». «Выдвигаемся», — повторил приказ Мейдзаки Акира, и отряд двинулся с места. Издалека это выглядело как туристическая стоянка. Большие шатры сразу на десяток человек были обложены камнями и старательно окопаны. Каждый укреплен веревочными растяжками. Неподалеку от них располагались горные мотоциклы. Вопрос о том, как наемники доезжали к своему лагерю, был снят, как и вопрос, почему тут не было туристов. Основной достопримечательностью заповедника было большое чисто озеро. Озеро, которое располагалось в противоположной стороне от места дислокации этих ребят. Все, что было тут – старые кривые деревья и множество кустов. У туристов не было ни смысла, ни желания пробираться сюда, чтобы увидеть то, что не могли наблюдать у входа в лес. Есть подозрение, что егеря тоже не особо жаловали эту часть леса, потому как нормальных пешеходных троп тут тоже не было. «Если бы не миг и полученные ранее координаты лагеря, то блуждали бы Кира и Кин еще долго». «Никого не видно», — прошептала Кира, спрятавшись в лесном овраге. Он посмотрел в бинокль, но сколько бы ни старался, так никого и не увидел. Ни патрулей, ни случайных бродяг, никого. Словно этот лагерь-пост. Я бы не стал на это надеяться. Заброшенных лагерей с мотоциклами и шатрами не бывает. Еще рано». «Должно быть, спят. Если нет патрулей, могут стоять сигналки. Надо быть аккуратными». Акира порылся в кармане разгрузки и достал небольшой пластиковый бокс. Открыл и стал готовить к использованию подарок Мика. «Подожди!» — Кин очень, очень аккуратно забрала из рук Акиры мини-дрон и мобильник управления, а потом запустила шершень. «Эй!» — бедный парень пытался шептать и возмущаться одновременно. Шеф, не верьте словам мелкой я сама аккуратность. Вместо ответа Кин показала бокс от этого дрона. А Кира держал его в руках только два раза: когда клал в карман и когда доставал. Она подняла крышку и показала замок-защёлку. В нем не было куска, видимо, Кира слишком сильно надавил на него, сломав язычок при первом же открытии. Парень глянул на сломанную коробку, на Кин, на коробку. «Вы только аккуратней, шеф, очень хрупкая вещь», произнес Акира максимально внимательно, глядя на экран телефона. А вот у Миядзаки проблем с техникой не было, по крайней мере с шершнем. Она легко запустила дрон, он действительно оказался необычно тихим, подняла его выше уровня глаз и направила в сторону лагеря наемников. Парни их отряда тем временем отдыхали, только Кин и Акира внимательно следили за тем, что показывала эта мелкая жужжалка. Шаршень быстро долетел до лагеря, ни тревоги, ни суеты его появления не вызвало, значит, не засекли. Облетел шатры, но ничего и никого так и не нашел. Или мы их спугнули, или они просто идиоты и спят. Задумчиво протянула Кира. Меня смущает нетронутая техника, но перед тем, как закидывать там все дымовухами, лучше знать наверняка. Лучше знать наверняка, подтвердила Кин. «Но вы приготовьтесь, если не получится сделать все тихо». «Хорошо». Акира развернулся и пополз к остальным парням. «Готовьте дым. Если поднимется шумиха, начинаем сразу». Отряд это прекрасно знал и без него. Они были слишком близко друг к другу, чтобы слышать и понимать, что происходит. Но лучше дождаться команды. Тем временем Миядзаки все же решилась и направила дрон к крыше самого большого шатра. Там располагалось кем-то заботливо открытое окошко. Дрон аккуратно миновал преграду и влетел во тьму шатра. Смартфон послушно откорректировал картинку и... А это еще что такое?